Когда автомобиль бейкера съехал на дорожку к дворцу Петра Николаевича, уже совсем стемнело. Утомленный нервным днем, Коля дремал на заднем сидении. Но как только мотор резко повернул к воротам, Коля проснулся и начал шарить рукой по сидению в поисках форменной фуражки. Из будки вышел часовой, смотрелся в темноту. Ефимыч сказал ему, «Не узнал, что ли?» «Кто вас узнает, разъездились по ночам?» – беззлобно ответил часовой. «Поручик здесь?» — спросил Коля, когда машина въехала в открывшиеся ворота. «Господам пошел», — сказал солдат. «Вы ему скажите, комитет сверчает, пьет ваш поручик». «Пьет? Или другим пить мешает?» — спросил Коля. «Господам пошел», — сказал солдат. Фонарь освещал его сверху, отчего неприкрытыми тенью от папахи оставались лишь кончик носа и подбородок. «Поехали», — сказал Коля Ефимычу. жан Отворил дверь и принял шинель. В последние поездки Коля перестал маскироваться, только заменял в дорогу фуражку на нейтральную солдатскую папаху «Как дела?» — спросил Коля голосом старого друга семьи. «Все ли здоровы?» «Спасибо за внимание, ваше благородие», — откликнулся Жан с улыбкой. «Может, также спрашивал его посол английский или шах персидский Бог знает, от чего улыбаются слуги. Все здоровы-с». Жан принял шинель. И Коле привычно прошел в большую гостиную. Он надеялся, что Татьяны с императрицей не будет. Молодые люди играли навязанные им роли, не скрывая своей неохоты, но старшие заговорщики не придавали этому значения. Несколько раз Коля прогуливался с Таней по дорожкам Дюльбера так, чтобы их видели солдаты и слуги. Раза три они сидели на веранде у всех на виду. Гуляя и сидя на веранде, молодые возлюбленные кое о чем разговаривали. В частности, они поставили под сомнение необходимость романа как конспиративного хода, пока никто романовыми не интересовался, и приезды и отъезды лейтенанта также никого не интересовали. Когда же ими заинтересуются, то его визиты скорее вызовут подозрения, потому что в их роман никто не поверит. Коля быстро вошел в гостиную, но императрицы там не было. Коля оглянулся, где ее искать. В этом пустейшем день ото дня дворце не было слуг, которые могли бы провести тебя куда следует. Коля... Повернул в библиотеку В библиотеке на диване возились, словно гимназист и гимназистка На вечеринке поручик Джорджилиани и княжна Татьяна Татьяна уютно попискивала и вроде бы сопротивлялась А Джорджилиани подвывал умоляюще, словно нищий на набережной Это было отвратительное зрелище Нет, не нужна была Коле Татьяна «Не любил он ее, но это не означает, что можно заниматься паскудством на диване, когда в любой момент могут войти». «Встать!» – неожиданно для себя закричал Коля начальственным голосом. Возлюбленные, отталкиваясь ладонями, расцепились, и Татьяна, путаясь в складках, стала оправлять лифт, стараясь спрятать грудь. «Как вы смеете?» – кричал Коля, забывшись. «Как вы смеете, когда в любой момент могут войти? Вам что, не терпелось настолько, что вы не могли спрятаться куда-нибудь на чердак?» Джержеляни, плотный невысокий брюнет, списанный за некие грехи из гвардии в запасной пехотный полк и как оппозиционер, попавший на должность при плененных Романовых, вдруг арабел, вскочил и дрожащими пальцами оправлял мундир. Коля со злорадством наблюдал, как поручик неправильно застегивал пуговицы, отчего одна пола была на пуговицу выше другой. «Андрей Сергеевич!» — от двери сказала Мария Федоровна. «Что за шум?» У меня были к тому основания, Коля гневно обернулся к императрице Мария Федоровна, не подозревая видно, что на свете есть люди, которые могут не знать французского языка, обратилась тогда Коля с длинной и гневной французской тирадой. Коля слушал, стыдясь сознаться в собственном невежестве. Татьяна громко зарыдала и выбежала из библиотеки Джирджилиани, не смея побороть роялистских устремлений и грузинского почтения перед старухой, стоял красный злой по стойке смирно внелепо, в нелепо наперекосяк застёгнутом мундире и того был смешон. «На хорошо, молодые люди», — сказала Мария Федоровна, — «вы забыли, где вы находитесь». «Я надеюсь, что ко мне это не относится». селянс оборвала его императрица, обернулась к Джильджилиане. «Поручик, попрошу вас покинуть дворец и вернуться к исполнению своих обязанностей». «Ваше Величество, то, что вы наш тюремщик, господин поручик, не дает вам права вести себя в моем доме подобно солдату. Идите». Джорджеляни, не пытаясь оправдаться, четко повернулся и затопал к выходу. Шея у него была такая красная, будто кровь выливалась сквозь поры. «А вы, господин Берестов, могли бы и не кричать в моем доме», как бы завершая фразу, произнесла императрица. «Простите, ваше величество», — сказал Коля, чувствуя облегчение, как в детстве, когда закончился нагоняя от мамы. «Хорошо, что вы приехали», — сказал императрица иным обыкновенным голосом. «Я так волновалась с утра». — У нас плохие новости. Они прошли в малую гостиную императрицы. Там ждала Наташа. — Наташа, подожди снаружи, — сказала императрица. — Садитесь. На самом деле она совсем не сердилась на Бекера, либо не давала себе воли. — Сегодня днем, — сказала императрица, — Ялтинский совет принял постановление об аресте всех Романовых. Как и следовало ожидать, толпа выразила шумную радость по поводу этого требования. Более того, какой-то гражданин эмисар зачитывал якобы телеграмму из Петербурга, где излагалось схожее мнение Временного правительства. «Когда они хотят вас арестовать?» «Я поняла, что завтра». «Этого нельзя допустить». «Вы так полагаете?» – спросил Мария Федоровна. «И что же вы намерены предпринять?» «Я не могу принимать таких решений, вы же знаете, государыня». «Ах, Берестов». Я не ожидала от вас отважных решений, мой опыт общения с людьми давно уже подсказал, что вы полководец в мечтах, а в жизни исполнитель чужих решений. Не обижайтесь, в этом нет ничего плохого, это тоже достоинство и редкое. Будь у Николая достаточно таких исполнителей, как вы, он бы не потерял престола. Все равно обидно». «Злобная старуха, еще неизвестно, что будет завтра, да? Он подчиняется чернозубому адмиралу, он подчиняется, потому что это ему выгодно, когда в адмирале пропадет надобность, роли переменится государыня». Видно, эти мысли как-то отразились на лице Беккера, потому что Мария Федоровна вдруг поморщилась, как от неожиданного укола зубной боли. «Простите, капитан, — сказала старуха, — я запамятовала вас спросить, что вас привело сюда сегодня?» «Письмо от Александра Васильевича», — сказал Коля, нарочно подчеркивая этим свою близость к адмиралу, «с указанием точного места и времени решительной встречи». «Боюсь, что письмо опоздало», — сказала императрица. Она протянула холеную, совсем не старческую руку. Коля достал письмо. Императрица прошла письмо, оно было коротким. «Вы должны его сжечь», — сказал Коля. «Сожгите сами». «У вас есть спички?» Коля поджег письмо. «Вы знаете его содержание?» – спросил императрица, глядя, как письмо обугливается, занимаясь огнем. Чтобы не обжечься, Коля перехватил его за другой угол и пошел к камину. «Послезавтра в три часа пополудни», – сказал Коля. «Более терпеть нельзя. решение уже приняты. Но завтра нас арестуют. Пусть только посмеют. Послезавтра здесь будет весь Черноморский флот». «Можно подумать, господин Берестов, — сказал императрица с раздражением, — что вы не ездите сюда инкогнито и не скрываетесь по углам. Можно подумать, что мой сын не является пленником в собственном дворце. Я не знаю, в кого намерен стрелять ваш Черноморский флот, и предпочитаю быть живой, хоть и в тюрьме, чем погибнуть ради сомнительных интересов адмирала Колчака». «Но вы же согласились участвовать. До тех пор пока участие это не ставило под угрозу жизнь мою и моих близких. Я доложу обо всем адмиралу, и поспешите сделать это.